Глава 5. Нейт. Да, заставила эта парочка нас поволноваться. Видя, как страдает и беспокоится Дея, я даже домой позвонил и попросил позвать Стефана. Думал, брат откажется со мной разговаривать, но он взял трубку. Ариет приезжала. После прохладных приветствий спросил я. «Судя по поругании отца, да?» — хмыкнул тот. «А что?» Ее до сих пор нет дома. Я вернулся час назад, и ее уже не было, так что уехала она давно. Но волноваться нечемаре взрослая девочка вернется и положил трубку. Да я несколько раз пыталась ощутить магию Жена и чувствовала, что он спокоен и доволен. Только это и успокоило мою Эльтере и помешало ей мчаться на поиски. А когда довольная парочка появилась у дверей, я не знал, чего хочу больше. Порадоваться, что оба выглядят счастливыми, или прибить. Но зато Дэя сразу угомонилась. Мы поднялись в свою комнату, Дэя села у зеркала и заплетала волосы на ночь, а я разделся и лег. Утомительный день. Хотя всего лишь проехались до библиотеки. «Как думаешь, Ари нравится ей жен?» Вдруг спросила моя любимая. «Откуда мне знать? Ред со мной сердечными тайнами не делится». Буркнул я в ответ, сразу вспомнив, что давно хотел поговорить с сестрой по поводу Ижена. «А что?» «Да ничего». Да я пожала плечами и присела на край кровати. «Нейт, я не рассказала тебе кое о чем, что услышала от тети, и не знаю, как сказать». «Это относится к Ижену?» «Нет». Ари и тебе. Признавайся! Я схватил Дэе в охапку и уронил на кровать. Что такого тебе поведала, тетушка? Она сказала, что раньше обществом чистой силы руководил Клод Эо Это твой отец? Я замер, пытаясь осмыслить услышанное. Отец? Он, конечно, тот еще Ильтере, но общество чистой силы. хотя впутал же он в это Стефа. Что удивляться, скорее всего, передал ему свой пост. Или же собирается передать? «Да, отец», — ответил я запоздало. Он вполне мог впутаться в подобное. «Папа из тех, кто, как и Хайди, считает Айтере мусором. Видишь, даже Ари не пожалел, пусть у нее и просто нет магии». Тебе следовало рассказать мне сразу. «Я не знала, как ты отнесешься», — вздохнула Дея. «А как я могу отнестись? Если он руководил этим обществом, значит, ему точно известно, кто стоит за гиблею твоих родителей. Я бы мог поговорить с ним, только отец не захочет. Он ненавидит меня». «Нейт», — Дея сразу уловила, что мое настроение изменилось, а я ощутил ее тревогу. Все хорошо. Я привлек ее к себе и поцеловал. Это ничего не меняет между нами. Или меняет? Конечно, нет. Она обвела руками мою шею, и первые дурные мысли улетучились из головы. Я очень, очень тебя люблю, но твоя семья точно что-то знает. Значит, надо попробовать еще раз поговорить со Стефаном. Он, конечно, тоже не горит желанием, но... «Если у нас будет какой-то козырь, он может рассказать правду». Да я кивнула, а я поцеловал ее так нежно, как мог, чтобы не думать о плохом, потому что ей было страшно. А мне стыдно за то, к чему не имею ни малейшего отношения. Скольким людям отец сломал жизнь? Скольких лишил счастья? Не за его ли проступки плачу теперь я? Все хорошо, любимый. Теперь уже Дэя ощутила мою тоску. Она потянулась за еще одним поцелуем, и еще, и еще. И стало тепло, спокойно. Моя девочка. Только моя. А утром я, как и обещал, потащил всех на тренировку в сад. Мне самому почему-то легче работалось на открытом пространстве. Звал я только Дэю и парней, но пришла и Ариетт. Теперь сестра с большим красным яблоком сидела на скамье и наблюдала за нашей вознёй. «Итак, мы должны понять, как каждый из нас влияет на силу Деи», — говорил я. «Со мной все ясно. Я вижу потенциал и помогаю в этом Ильтере. Дея, давай ты попробуешь разглядеть потенциал Дилана». «А почему именно мой?» — поинтересовался приятель. «Потому что они с Иженом друзья. Дея и так видит его магию». Дилан пожал плечами и замер перед Дэй. Она сосредоточилась, но отрицательно покачала головой. Не видит. «А теперь попробуй сделать то же самое, обращаясь к моей силе», — потребовал я. Ощутил легкое, бережное касание ее дара и рыкнул в ответ. Да я не томная барышня. Мой резерв для тебя и предназначен». Видимо, мне удалось ее разозлить, потому что моя Ильтере рванула изо всех сил и прищурилась. «Вижу», — заявила она. «У Дилана ровный зеленый цвет силы». «Что значит «зеленый»?» Дилан вскинул брови. я различает цвета магии», — пояснил я. «В зависимости от ее типа. Ты влияешь на природу. Видимо, поэтому у тебя и магия зеленого цвета. Я работаю с холодом и льдом. Моя магия синяя». «А еще ты позволяешь своей Ильтере видеть скрытое», — заметила Жен. «Нет, я просто...» И вдруг насторожился. «А ведь и правда...» Хайди помогал четче видеть потенциал, Дей да разглядывать цвета чужой силы, может, Жен и прав? Узнала себе что-то новое, дружище? Хохотнул Дилан. Киса необыкновенно проницателен. Еще раз назовешь меня Кисой, и я буду называть тебя, кто ты там в животной пасти? Волк, ответил Дилан. Волчарой. Напугал Киса? Лучше расскажи, какого цвета твоя сила? Мне откуда знать? Пусть Дэя поделится. Розоватая. ответила Дея. «Когда себя плохо чувствуешь, ближе к красному. И что это означает?» Удивленно спросила Жен. «Какая у тебя направленность силы?» Поинтересовался я. «Не знаю, Кэти это не слишком заботило». Тот пожал плечами. «С ума сойти!» — пробормотал я. «Давай выяснять. Дея, воспользуйся его резервом и призови заклинание. Посмотрим, что изменится». Дея попыталась. У нее даже бисеринки пота выступили на лбу, но только покачала головой. «А его резерв мне не дается. В доме тетушки я чувствовала его, а тут нет». Мы все уставились на Ежена. Бедный парень даже покраснел от такого внимания. «Я-то тут при чем? Вызверился он на нас. «Киса, а ну-ка, прими свой материальный облик», попросил Дилан. Ежен вздохнул но перед нами все-таки появилась тонкая спица. «А теперь пробуй, Дэя, пока его головушка отдыхает», посоветовал приятель. Дэя сосредоточилась на ближайшей ветке, направила на нее силу, и на ветке распустились белые цветы. «Ух ты!» Она смотрела на результат заклинания. «И как на это повлияла Жен?» спросил я, а самый Жен снова стал человеком, при этом едва ли не фыркал. «Не знаю», — заворожённо произнесла Дея, разглядывая ароматные цветы. «Мне кажется, Эжен усиливает твои способности», — предположил Дилан. «Давай попробуем на чем нибудь еще, например, излечить порез». «Чтобы его излечить, надо, чтобы он был», — перебила Дея. «А специально никто ничего себе резать не будет. Придумаем что-нибудь другое. Смотрите, вон, сухая ветка». «В колледже я могла вдохнуть в нее жизнь, чтобы пробилась первая листва. Эжен, поможешь мне? Или тебе лучше снова сменить и постась? «Попробуем обойтись без этого», — буркнул Айтере. «Хорошо, тогда позволь мне коснуться твоего резерва». Эжен закрыл глаза и постарался расслабиться. Адея направила силу на безжизненный сук. Пару мгновений ничего не происходило. А затем... И он зазеленел густой листвой». «С ума сойти!» Прошептали мы почти в один голос. «Ну-ка, этой дура!» Добавил я, а Эжен поморщился. Конечно, у него не осталось в этом никаких сомнений. «Да ты ценный экземпляр, киса!» Хмыкнул Дилан. «Что ж, со мной все просто. Я сам влияю на природу и помогаю в этом Эльтере. Например, если Дэя исчерпает свои силы, я могу помочь ей взять силу окружающих растений». «Ну и если решишь выращивать лекарственные травы, тоже зови». Дэя улыбнулась. «Да, наша сегодняшняя тренировка не прошла зря. Мы немного поупражнялись в управлении резервом, в магическом взаимодействии. А потом Дилан и Эжен ушли на облюбованную полянку, где Эжен уже не как Айтере, а как обычный человек, тренировался в искусстве хорошей драки. Ари осталась в беседке читать книгу. Мы же с Дэей направились в другой конец сада». здесь была огромная поляна на которой уже зеленела первая травка и должны были вот вот распуститься цветы «Нейт, а ты не мог бы обернуться шепнула дэя мне на ухо зачем я с интересом взглянул на нее там у дома тетушки я не успел разглядеть дракона а он такой красивый ох уж эти девочки но я попросил ее отойти подальше И с легкостью сменил ипостась. Мир сразу стал казаться другим, а Дея была такой маленькой. Она весело рассмеялась и потянулась к моей морде, а я доверчиво ткнулся носом в ее ладонь. — Ты такой замечательный! — приговаривала моя Эльтере, и дракон раздувался от гордости. — Удивительный! Вот бы нам вместе полетать! Я снова сменил ипостась. — Не здесь! — сказал ей. Но обязательно полетаем. Не хочу, чтобы весь город тыкал пальцами в небо». «Ты прав», — кивнула Дея, обнимая меня и растворяясь в поцелуе. Идем домой? Если честно, я безумно проголодалась. А когда у Эжена закончится тренировка, попробуем позвонить в особняк Хайди». «Хорошо, любовь моя. Я тоже голоден, как дракон». И это было не преувеличением, — потому что смена ипостаси требовала очень большого количества силы. Мы с Деей заглянули к Анне, так как до обеда было еще далеко. Айтера не подвела. У нее нашлись свежеиспеченные пирожки с капустой, а еще приятный травяной чай, поэтому ближайшие полчаса мы работали челюстями и нахваливали таланты Анны. Она наблюдала за нами с улыбкой. От нее вообще исходило столько душевного тепла, что в нем можно утонуть. будто рядом была мама. Наконец вернулся и Жен, грязный и голодный. Видимо, тренировка прошла успешно. Он умылся и перебрался к нам. В отличие от нас, не болтал, а тихонько жевал пирожки. Анна потрепала его по волосам. «Хорошо потренировались?» — спросила она ласково. Эжен кивнул и потянулся за еще одной чашечкой чая. «Дождались мы и Дилана». Но тот утащил выпечку в свое логово, потому что на маленькой кухоньке уже стало тесно. И лишь к обеду мы собрались в гостиной. Не было только арет. сестра отдыхала после прогулки. С ней тоже надо поговорить. Надо, надо, надо. «Ну что, звоним в особняк?» Эжен сел к телефону. «Да», — ответила Дея. От нее исходило беспокойство. «Позови к телефону Рона», — напутствовал я. Хорошо. Попробуем. Эжен набрал номер. Трубку долго не поднимали, но затем раздался женский голос. К счастью, не Хайди. Добрый день. Могу я поговорить с Роном? – спросил Эжен. Минутку, – ответили по ту сторону, а я забрал у Эжена трубку. Прошло несколько секунд и послышался ответ Рона. Я слушаю. Привет, это Нейт, – сказал ему. Боялся, что у Рона вырвется возглас удивления, но тот сдержался. «Привет. Давно тебя не слышал?» «Да уж, давненько. Рон, мне нужна от тебя услуга. Конечно, можешь отказать, я пойму, но... Говори уже!» Да, голос Айтера звучал совсем безрадостно. Он так и не восстановился после той истории с его девушкой и наказания Хайди. «Мне нужно, чтобы ты убедил вашего новенького Теда поехать с тобой сегодня вечером в Центральный парк». Скажи, с ним хочет встретиться Дэя. Только чтобы никто не слышал. Мы будем ждать вас в беседке с лебедями. Знаешь такую? Да, попытаюсь, но не обещаю. Он своеобразный тип. Спасибо, Рон. Надеюсь, до встречи. Рон положил трубку. Оставалось верить, что у этого Теда хватит благоразумия приехать. Ну что? Встревоженно спросила Дэя. Ничего определенного, ответил я. «Рон с ним поговорит, и, если получится, привезет вечером в парк». «Хоть бы он согласился», — вздохнула моя Эльтера. «Ты поедешь со мной?» «Конечно. Никуда тебя одну не пущу, пусть и не рассчитывают». «Я тоже поеду», — вмешался Эжен. «Это уже будет толпа». Я покачал головой. «Возьмите с собой кису», — вмешался Дилан. И «Иаре возьмите. Наоборот, будете выглядеть куда менее подозрительно». «Две парочки, которые решили прогуляться в парке». «Он прав», — кивнула Дея. «Никто же не говорит, что мы будем вместе сидеть в беседке. Но большая шумная компания привлечет к себе меньше внимания, чем подозрительная парочка и двое рослых парней». «Может и так». Мне оставалось только согласиться. Что ж, будем надеяться, что план сработает. Правда, тогда я еще не знал, чем именно закончится этот вечер». и что последует за ним.